Прожекторы и громкоговорители на головы тем, кто в этот момент был внутри. И принцессы-десятиклассницы, и даже высокомерный Тими и многие-многие другие попадали бы с поломанными руками, пробитыми головами, вывернутыми челюстями. За секунду до того, как сойти с эскалатора, Джек увидел, как большие куски гипса и металла падают вниз, услышал страшный грохот от того,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 и в трубке снова зашуршала. «Я вагаю, Очень скоро я буду у Ричарда». «Когда ты вернешься, Джеки?» «Я не знаю». «Не знаешь? Клянусь, малыш, и если б твой отец не назвал тебя этим дурацким именем, маленький странник, и если бы ты тогда попросил об этом десятью минутами раньше или двумя минутами позже...» Громкий треск поглотил конец фразы,